Алеша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а Забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирался с катерти. Между курами он особенно любил одну – черную хохлатку, названную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других –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 Рума, поис! – кричала она, вот-то я поду к и пошалюсь. Шорно курис надо режить. Она ленива, она яичка не делать, она сыплатка не сижит. Тут хотела она бежать к учителю, но Алеша не допустил ее. Он прицепился к полу её платья и так умильно стал просить, что она остановилась. Душенька, тринушка, говорил он.